Дмитрий Суслин. Веселый экипаж. Знакомьтесь, капитан Краснобаев. Вы все еще не знакомы с капитаном российской военной авиации Иваном Ивановичем Краснобаевым? Нет? Странно. Не может такого быть. Ведь это мой лучший друг. Но не огорчайтесь. Сейчас я вас познакомлю. Сначала я расскажу вам, как он выглядит. Рост у Краснобаева средний, так что его нельзя обозвать ни коротышкой, ни долговязиком. Он не худой, но и не толстый, нормальный. Лицо имеет открытое и приветливое, разве что нос немного курнос, зато под ним всегда приветливая улыбка. Глаза у нашего молодца синие, чистые и все время веселые, словно смеются. Лоб большой и открытый. А венчает всё это ёжик непослушных русых волос, которая будто корова лизнула. Это спереди, а сзади, как и положено военному человеку, коротко остриженный затылок. В общем, он очень симпатичный парень, и, как я уже говорил, мой большой друг. Иван Иванович уже не молод, ему почти 28 лет, и он до сих пор еще не женился. Есть, правда, еще одна причина, по которой он ведет жизнь неунывающего холостяка. Сердце его занято, всю свою любовь Иван Иванович отдал небу и самолетам. Без них он не может жить. И даже песню все время поет он со словами: Первым делом, первым делом самолеты. Ну а девушки, а девушки потом. В своей эскадрилье он лучший пилот. Никто не может лучше него исполнить мертвую петлю или сделать отменную бочку. Я однажды ходил на его показательные полеты, так у меня даже дух захватило от того, что он проделывал. Его МиГ-29 слушался пилота как послушный конь. Они лучшие друзья — Краснобаев и МиГ-29. «Мой конек — ласково называет его Краснобаев. Он служит в авиации уже много лет и в отставку уходить не собирается. За годы службы столько с ним произошло разных приключений, что об этом можно написать целую книгу. Эти приключения были с ним в небе, в воде и на суше. На своем верном истребителе он облетел всю планету Земля вдоль и поперёк. И чего только он не повидал. Даже я иногда сомневаюсь в правдивости его рассказов. А ведь я, как никто другой, знаю, что главная черта Ивана Ивановича Краснобаева — правдивость. Но очень уж многое из его рассказов напоминает фантастику. А я не очень-то доверяю людям, которые сочиняют пролетающие тарелки и гуманоидов. Вот сказочные гномы, драконы и волшебники — это другое дело. Тут у меня никаких сомнений нет. В сказках я очень хорошо разбираюсь. Но именно в том-то и штука, что история, которую я сейчас вам расскажу, больше напоминает фантастическую повесть, потому что приключения капитана Краснобаева в этот раз были в космосе. Да-да, в космосе. В общем, хотите верьте, хотите нет, а я начинаю. Часть первая. Звездные солдаты галактики. Глава первая, в которой Иван Иванович Краснобаев встречается с инопланетянином и уходит в отпуск. Все началось в тот день, когда капитан Краснобаев отправился в очень ответственный испытательный полет. Он получил боевое задание. Какое? Сказать не могу, потому что это военная тайна. Сел он в пилотское кресло своего верного конька Мигунка и полетел. Только двигатели загудели. Скорость у него была реактивная, то есть очень быстрая. За какой-то час он пролетел почти половину страны и выполнил это самое боевое задание. Выполнил, разумеется, очень хорошо, просто отлично, поэтому со спокойной душой полетел домой. Когда до родного аэродрома оставалось всего лишь несколько сотен километров, Иван Иванович увидел маленький черный предмет, похожий на цирковой цилиндр фокусника. Этот предмет летел откуда-то слева и с каждой секунды был все ближе и ближе к краснобаевскому мигу. «Это вражеская секретная ракета, которая хочет меня сбить», сказал сам себе Краснобаев. «Но я думаю, что ничего у нее из этого не выйдет». С этими словами капитан Краснобаев прибавил скорость и попытался отклониться от черного цилиндра. Каково же было его удивление, когда он спустя несколько минут снова увидел этот самый цилиндр, прямо у себя под левым крылом. И его удивление стало еще сильнее, когда он увидел, что цилиндр вовсе не цилиндр, а миниатюрный космический корабль с круглыми иллюминаторами. В самом большом иллюминаторе сидел маленький зелененький человечек, похожий на лягушонка, и смотрел на Краснобаева. «Эй, на миге, выхожу на межгалактическую связь!» услышал в наушниках своего пилотского шлема Иван Иванович. Он даже не поверил своим ушам и глазам, хотя с ним и не такое случалось. А голос продолжал говорить. «Капитану русской авиации Ивану Ивановичу Краснобаеву привет от Межгалактического звездного Центра. На сегодняшний день вы единственный землянин, который находится с нами в контакте». «Я очень рад, что мне оказана такая высокая честь», — осторожно сказал Иван Иванович. «Тогда я думаю, что нам лучше сбавить скорость» просто для удобства нашей беседы». «Пожалуй, вы правы», — согласился Краснобаев и сбавил скорость. И сразу самолет и цилиндр полетели почти медленно, по небесным, конечно, меркам. И собеседники могли продолжить разговор на плавном бреющем полете. «Итак, Иван Иванович, — начал инопланетный гость, — вы, наверное, обратили внимание, что в небе с вами постоянно происходят всякие странности и необычности». «Да-да», — быстро согласился Иван Иванович. «Только мне почему-то никто не верит. Вот и про вас, я уверен, никто не поверит». «Это вполне нормально. Земляне еще не дросли до встречи с галактической цивилизацией». «А как же тогда я?» «Вы — другое дело. Тут я бы сказал случай особый. Это ведь дар природы, способность общаться с нами. Такие люди, как вы, рождаются очень редко. Раз-два в столетие». «Мы давно наблюдаем за вами. И вот теперь настал час, когда галактике понадобилась ваша помощь». «Моя помощь?» «Да. Дело в том, что у нас началась война. На нашу галактику напали враги — Звездные «Звёздные войны?» «Да-да. Именно так мы их называем. А вы откуда знаете?» «Кино смотрим». Иван Иванович гордо выпрямился в своей кабине. Он был рад, что проявил такую осведомленность в делах галактики. Только каким образом я могу помочь вам. Все очень трагично. Мы, цивилизованные жители галактики, уже несколько миллионов лет живем без войн. Вы понимаете, к чему я веду речь? Кажется, да. Вы хотите сказать, что в вашей галактике нет существ, которые могут воевать? Совершенно верно. Лягушонок грустно вздохнул. У нас есть и галактическая армия, и межзвездный героический флот, но все дело в том, что воюют у нас только боевые роботы, в которых заложена специальная программа. А мы воевать не можем просто физиологически. Уничтожать разумные существа нам не позволяет все наше существо. Поэтому нам приходится посещать дикие и отсталые планеты. А они, как оказалось, к нашему счастью, еще есть в галактике. И вербовать на них солдат. Вот я такой вербовщик, и пытаюсь вас завербовать в звездную армию. Нам нужны живые и разумные солдаты а вы к тому же так здорово управляете вашим летательным аппаратом ивану ивановичу стало обидно что он живет на дикой и отсталой планете но в то же время ему было приятно что его и его самолет хвалят. он проглотил обиду, погладил ручку штурвала и сказал: это мой конек мигунок правда он замечательный да чудесный аппарат очень хороший, но вам придется летать на другом аппарате это будет боевой звездный катер Сокращенно БЗК. Наши астронавты называют его Базука. Очень смешное слово. Кажется, это похоже на ваш японский язык. Он действительно летает, как базука. Базука не летает, базука стреляет, поправил лягушонка Краснобаев. Все равно это очень хорошая модель. Вы ее быстро освоите. Сами подберете себе экипаж и начнете военные действия с противником. Постойте, постойте, я же еще не дал своего согласия. — возмутился Иван Иванович. — А мы его и не спрашиваем. Мы в вас уверены. Неужели вы откажетесь защитить интересы родной галактики? Этот вопрос, поставленный ребром, обезоружил Ивана Ивановича. — Но если вы в себе не уверены, то мы будем искать другую кандидатуру. Нет, — Нет-нет, — испугался Иван Иванович. — Я согласен. Конечно, я согласен. Кто же, если не я? Лягушонок самодовольно улыбнулся. — В этом я не сомневался. «Итак, сразу к делу. Ваша задача простая. На некоторое время вы должны покинуть территорию аэродрома, потому что там нам трудно будет с вами поддерживать связь, слишком много локаторов. А сейчас давайте подпишем контракт, и вы прочитаете клятву звездного солдата». «Я могу, по крайней мере, подумать», — спросила задаченный Краснобаев. «Не можете. У меня нет времени. Наша связь закончится через несколько минут. Итак, вы готовы?» готов вздохнул краснобаев не мог он подвести свою галактику давайте ваш контракт произнесите клятву это и будет контракт повторяйте за мной я звездный солдат галактики клянусь я звездный солдат галактики клянусь торжественно повторил летчик сражаться с врагами разумной цивилизации во имя ее спасения для чего не пожалею ни сил ни ума ни отваги краснобаев повторил все слово в слово вот и прекрасно а теперь я кончаю связь сказал лягушонок постойте постойте заволновался краснобаев а когда же начнется моя служба не переживайте очень скоро мы свяжемся с вами крикнул инопланетник краснобаев хотел еще о чем то спросить но не успел черный цилиндр вдруг исчез летчик даже крякнул от неожиданности он зажмурил глаза но цилиндр не появился «Неужели мне это показалось?» «А, впрочем, нельзя быть таким диким и отсталым, а то вся галактика над нами смеется». «Смеется-то смеется, а вот понадобился им, землянин». И при исполненной гордости он полетел домой. «Почему вы на целых десять минут прервали связь с Землей?» спросил его генерал Бочкин, как только капитан Краснобаев предстал перед ним сразу после того, как покинул кресло пилота. «У меня была связь с инопланетным пришельцем», честно доложил Краснобаев. У генерала даже вздобились усы, когда он это услышал. Он сразу стал похож на моржа в зоопарке. «Не понял?» Краснобаев доложил генералу все до мельчайших подробностей о своей встрече с лягушонком. И генерал ему, естественно, не поверил. «Доставить мне запись всех переговоров капитана Краснобаева», приказал он. Ему принесли записи и он их прямо при капитане внимательно прослушал. Они прослушали все, но разговора с инопланетянином не нашли. Его не было. «Странно», — пожал плечами Краснобаев. «Товарищ генерал, я своими ушами все слышал и все видел». «Эх, Краснобаев», — генерал Бочкин грустно покачал головой. «Всё время ты меня расстраиваешь своими рассказами. Что, тебе в небе делать нечего, что ли, что ты всякие байки сочиняешь?» «Товарищ генерал!» — жалобно протянул Краснобаев. «Что, товарищ генерал?» — передразнил его Бочкин. «Чуть что, товарищ генерал! Когда это кончится?» «Что кончится? Вот такие доклады! Что я, по-твоему, буду маршалу что, пора вот твоей докладывать? Про лягушонку в коробчонке, да?» Краснобаев почесал затылок. «Задание ты выполнил отлично. Ничего не скажу. Молодец. А про свои галлюцинации забудь. Не было их, не было. Как так не было? А вот так, показалось тебе, все показалось, понятно? Нет. Да ума тебе не занимать, проворчал генерал. От усталости у тебя всякий бред в голове. Слишком много работаешь. Так нельзя. Ведь полет за полетом, полет за полетом. Ты сколько лет в отпуске не был? Три года. Вот видишь. Генерал даже обрадовался. Наконец-то он нашел причину странного поведения своего пилота. «Тебе срочно надо отдохнуть, так что с завтрашнего дня ты находишься в отпуске». «Товарищ генерал, как же я без полетов? Я же без неба жить не могу! Не хочу я в отпуск!» «Отставить не хочу в отпуск!» — скомандовал генерал. «Капитан Краснобаев, слушай мою команду! Смирно! Кругом! В отпуск! Шагом марш!» «Не выполнить приказ?» Капитан Краснобаев не смог. Он повернулся кругом и отправился в отпуск. Вернее, сначала он пошел в ангар, где стоял его мигунок, и долго с ним прощался. Даже всплакнул слегка, когда рядом никого не было. Жалко ему было покидать свой самолет, Даже на месяц, даже ради отпуска. Уж очень он любил летать и без неба жить не мог. Но делать было нечего. Надо было выполнять приказ генерала. Да и оставаться в части сейчас было не очень удобно. Товарищи его уже прознали от секретарши генерала Бочкина про порщика Любочки, про его очередной доклад, и смеялись теперь ему прямо в глаза. Ну ты даешь, Краснобаев, говорили они, сегодня ты сам себя перепрыгнул. Такого мы еще не слышали. Нам с тобой даже стоять стыдно. Кто мы такие? Простые авиаторы, летчики-пилоты, а ты же у нас звездный солдат. Куда нам до тебя? «Но ты уж нас спаси, а то ведь мы тоже в галактике живем. Краснобаев только отмалчивался да собирал чемодан. На душе у него было тоскливо. На товарищей он не обижался. К их шуткам он давно привык и знал, что они не злые. А разве можно обижаться на незлые шутки? Конечно, нельзя. Вот он и не обижался. Да и сам он уже себе не верил. «Может, и впрямь не все это только показалось», — один раз даже сказал он себе. И не было никакого лягушонка в цилиндре.